Глава 16. Я не находила себе места. Время уже перевалило за полночь, а я все не решалась отправиться спать. И виной всему был Громов. Не могла избавиться от мысли, что он там замерзает. А до этого у нас состоялся совместный ужин. Конечно, ничего съестного у меня дома не нашлось. Но когда приглашала его на ужин, точно знала, что есть пельмени в морозилке. Магазинные, естественно. Понятия не имела, как Громов вообще относится к такой еде. Но на безрыбье, как говорится... По дороге он заехал в магазин и прикупил бутылку вина. Тогда я соизвоила еще и салат нарезать, пока пельмени варились. Слава богу, Громов не предложил мне помощь в приготовлении ужина и не сидел рядом. Он занимался какими-то своими делами в гостиной. И пришел уже к накрытому столу. «Пельмени?» С улыбкой разглядывал он тарелку с не самыми симпатичными вареными кругляшками теста. «С начинкой из колбасы вместо мяса?» «Ага», — нагло отозвалась я. «Люблю такие. Не очень вообще-то. И питалась ими вынужденным. Но сама пила пельмени раз в пятилетку точно. И эти еще ничего я успела попробовать. Бывают, попадаются и вовсе несъедобные». И «Я такие давно не ел», — по-простому заявил Громов, устраиваясь за столом. Приглашение дожидаться не стало и щедро наполнил тарелку пельменями. От сметаны тоже не отказался. Но его реакция пришлась мне по душе, наверное, потому что ждала чего-то иного. «Мне показалось, или ты сегодня чем-то расстроена?» Буднично поинтересовался Громов, разливая вину по бокалам. Расстроена — это лишь одна составляющая букета. И он заметил, значит, хоть я и усиленно делала вид, что все нормально. Но знать настало время для не самого приятного разговора. «Мама звонила. Начала я и осеклась. Она узнала о нашей помолвке. Аккуратно продолжила». «И что? Она не рада?» «Скорее озадачено, усмехнулась я. «Не понимает, почему я скрыла от нее такое важное событие». «И что ты ей ответила?» В глаза Громова появилась заинтересованность. Правду, что все произошло слишком быстро. «А она?» «Они с отчимом ждут нас в субботу в гости», — Выложил я как на духу самое сложное. Теперь настала моя очередь наблюдать за его реакцией. Ждала раздражения, но снова ошиблась в нем. Громов лишь пожал плечами и спокойно произнес: «Значит, пойдем в гости». «Мне предстоят смотрины». С улыбкой отхлебнула из бокала. «Но расстроена ведь ты не из-за этого». «Какая проницательность! Кто бы мог подумать, что он вообще что-то заметит?» «И про мать свою я ему тоже всего не рассказала, как и про отчима. Не хотела и не знала, как. Пусть уж лучше сам все увидит». «Но он прав. Гораздо сильнее меня расстроил визит Кирилла». «Приходил мой бывший парень». «С неохотой сообщила я». «Но не тот громов человек, с которым можно говорить о таком. Моих терзаний он точно не поймет. «Он тебя чем-то обидел?» Заметно напрягся мужчина напротив меня. Я заметила, как сжал он вилку в руке и поняла, что в случае чего он станет меня защищать. Что это? Желание, чтобы его собственности, пусть и взятой на прокат, ничего не угрожало? Да. Обидел. «Но давай не будем об этом говорить», — попросила я. «С ним я разберусь сама, да и вряд ли он мне будет надоедать». «Но ты же мне скажешь, если возникнут проблемы». Нахмурился Громов. «Обязательно», — пообещала я, не испытывая подобной уверенности. «Ему мои проблемы точно не нужны». У меня же самой их выше крыши. Как странно. Материальная сторона моей жизни наладилась к лучшему, а вот моральная полетела в тартарары. Вино сделало свое дело, и у меня получилось расслабиться, как и отпустить грустные мысли. Ужин плавно подходил к концу. Разговаривали мы с Громовым мало и в основном по делу. Он интересовался, как продвигаются работы по отделке дома. Я ему добросовестно отчитывалась о достигнутых результатах и дальнейших планах. Под действием все того же вина вспомнился вечер, что провела я в деревне за поеданием шашлыка. Тогда еще было сравнительно тепло, сейчас же за окном все продолжал сыпать снег. И ветер тихо завывал в печной трубе, навевая грусть. Тогда я дружила с прорабом и ребятами. Сейчас наша дружба осталась в прошлом, и с Григорием Сергеевичем мы общались больше, как начальницей подчиненной. С остальными членами бригады и того меньше. В основном я только давала распоряжения, а они их беспрекословно исполняли. Даже за такое короткое время все успело в очередной раз измениться в моей жизни. И виной всему было опять Громов. Невольно снова разозлилась на него, ненароком взглянув на его сытое и довольное лицо. «Кажется, пора и честь знать, пока ты меня силой не выставила за дверь». Неправильно он истолковал мой взгляд. Впрочем, его версия была даже лучше. «Я тебя не гоню, могу напоить чаем». «Нет, спасибо. По вечерам я предпочитаю пить воду, особенно после вина». Бросил взгляд он на полупустую бутылку. Я так и не придумала, что можно сказать, чтобы задержать его, чтобы он не думал, будто гоню. А потом решила, что так даже лучше. Его присутствие в моем доме было нежелательным и вынужденным. Хотелось еще какое-то время чувствовать себя относительно свободной, пока не буду вынуждена жить с ним под одной крышей. Через окно я видела, как Громов зашел в старушку. Через два окна наблюдала за их беседой. Егор Пантелевич что-то горячо доказывал работодателю, эмоционально размахивая руками. Громов же лишь стоял напротив, кивал и улыбался. «Интересно, о чем они там говорят?» Еще через какое-то время после того, как Громов отправился к себе, я решила пополнить запас дров в домашней поленницы. Для этого вышла на улицу, где они и хранились в гораздо большем количестве. Ледяной ветер тут же пронизал меня насквозь, и за каких-то 10 минут я успела продрогнуть. На обратном пути взглянула на единственное в огромном доме окно, которое ярко светилось. Вот что он там делает? И как обогревается в такую-то погоду? Центральное отопление еще не налажено. Даже если в спальне тепло-то за ее пределами гуляют ветер и стужа. Даже ночь в таких условиях может показаться вечностью. Нет, я так не могу. Я решительно встала и накинула пуховик. Не захочет переночевать у меня добровольно, заставлю его силой. С этими мыслями я и шагнула в промозглую тьму. В доме было еще холоднее, чем на улице. Во всяком случае, именно так мне и показалось. Из-под двери спальни бил яркий, теплый свет, но он ни капельки не согревал. И стоя под этой самой дверью в нерешительности, я еще сильнее продрогла. Уже собираясь распахнуть дверь, вовремя отдёрнула рукой, вежливо постучала. А в ответ тишина. «Спит он, что ли? А почему при свете?» Очень аккуратно я приоткрыла дверь. В образовавшуюся щель увидела пустую, неразобранную кровать. «А Громов-то где?» С этой мыслью я распахнула дверь смелее и замерла в проеме, во все глаза глядя на открывшуюся мне картину. Громов стоял в одних трусах посреди комнаты спиной ко мне и выполнял нехитрые упражнения. Почему проигнорировал мой стук, я поняла тогда, когда он повернулся и достал из ушей беспроводные наушники. «Может, войдёшь? А то не месяц мой. Рассматривал меня Громов с улыбкой, ни капельки не стесняясь собственного неглиже. «Я же моментально превратилась в пунцовую, должно быть». Суть претензии была ясна. Я выпускала из спальни драгоценное тепло, что создавал там масляный обогреватель. Но мысленно метаться я не прекратила, не понимая, что лучше сделать. Войти и закрыть за собой дверь, или бежать от голого Громова быстрее ветра. За таким интимным занятием я его еще не заставала. И если он, судя по его спокойному выражению лица, ничего против не имел, то я впадала во все больше с самой собой». «Ладно, я сам». Приблизился ко мне Громов, втянул в комнату и закрыл дверь. И лишь потом, к моему великому облегчению, взял из кровати халат и прикрыл им свою наготу. Но все же не подпоясался, и я продолжала видеть его оголенную грудь и кусок трусов. Пришла проверить, как я тут устроился. Буднично поинтересовался он. «Я? Нет. То есть, да». Что-то я окончательно подрастерялась под его пристальным взглядом. И кажется, у него довольно тепло. Но это не отменяет моей миссии. Нужду он собирается справлять ночной горшок? «Ванная пока еще не доделана». «Или помчится среди ночи в сарайчик задумчивости, под пронизывающим ветром со снегом». И только я собралась высказать Громову все свои соображения, как меня буквально снесло дверью. И не куда-нибудь снесло, а прямиком в объятия эффективного жениха. На пороге спальни появился взлохмаченный Егор Пантелеевич собственной персоной с дубинкой наперевес. Меня же в это время обнимали руки Громова. И оба мы удивленно таращились на сторожа. «В сторону дома метнулась подозрительная тень, а глаз у меня зоркий, как у орла». Вот и решил проверить и прогнать лазутчика. А тут вон оно что». Расплылся дедок в добродушной улыбке. «Голубки милуются. Ты, значит, это была девица? Не почудилась мне». «Не почудилась». Разозлилась не с того всего я, высвобождаясь из нежелательных объятий. «Кроме нас тут больше никого нет». «Ну, милуйтесь, милуйтесь». С улыбочкой пробасил Пантелеевич, хитро поглядывая на нас. «Дело молодое, правильное. А я продолжу бдеть на своем посту». Уходил он куда тише, чем заявился, и дверь за собой прикрыл плотно. Громов давился от смеха, как поняла, повернувшись к нему. «Я же от чего-то злилась все сильнее. Одевайся и пошли отсюда!» Гавкнула на него, как цепная псина. «Куда?» Сквозь смех поинтересовался он. «В нормальные условия куда же еще? Здесь пока жить невозможно», — обвела я глазами спальню, в которой раз невольно подмечая, какая она уютная, и насколько хорошо я справляюсь с поставленной задачей. Далее перепалка, в которой я доказывала, что ночевать в строящемся доме жутко неудобно и даже опасно для здоровья. Агромов уверял меня, что никогда лучше себя не чувствовал. Проигравшей в итоге оказалась я и ушла к себе, так ничего и не добившись. «Ну и пусть замерзает», — решила я по пути к себе и высказала пожелание вслух. «Кто замерзает?» Тут же материализовался рядом Егор Пантелеевич. «Меня чуть контрате не хватило, когда он вырос из темноты. Аж сердце зашлось в испуге. Честное слово, когда я тут оставалась на ночь одна, и тогда так не пугалась. Обход совершаю», — сказал в собственное оправдание сторож, видно подметив, как из лица изменилась. «Работа такая. А ты чем разгневана?» «Да». Так и пришлось все ему рассказать как на духу, пока мы медленно брели до гостевого домика. У меня все никак не получалось справиться с досадой, что Громов оказался еще упрямее, чем думала. Ни один из моих аргументов на него не подействовал. В конечном итоге он чуть ли не выставил меня из спальни, непрозрачно намекнув, что поздно уже. Пора и честь знать. Я же никак не могла понять, от чего так беспокоюсь за него. Ну и пусть замерзает там, если ему так нравится. «Не понимаю, почему ему дома не сидится? У него этих домов...» Мы уже дошли до моего крыльца, и Егор Пантелевич остановился. На мою последнюю фразу только и сказал. «Дом не то место, что принадлежит тебе, а то, где твоя душа спокойна. Не сердись на своего жениха, девица. Видать, ему тут только и спокойно. А то, что холодно, молодой еще сильный, не замерзнет. А ты сама, чего не осталось погреть-то?» Вдруг подмигнул он мне. «Ищу чего». Выпалила я, когда сообразила, на что это он намекает. «Спокойной ночи, Егор Пантелеевич. Спасибо, что проводили». Сразу же взяла себя в руки. Получилось даже улыбнуться сторожу, прежде чем скрыться в доме.